Любить и нравиться. Знаете, почему столько людей считают других эгоистами из-за того, что те не отвечают их ожиданиям? От того, что люди путают эти слова ⁇ любить и нравиться ⁇ Ведь нравиться вовсе не значит любить. Очень важно об этом помнить. Вы заметили, в ваших примерах поведение одного не нравилось другому. Вот и все. Нравится значит сделать другому приятное. А сделать и получить ⁇ это еще не быть. Ошибочно думать, что те, кто нас любит, всегда захотят сделать нам приятное, как только мы этого пожелаем. Кто отказывается это принять, обречен на разочарование, злость и горечь в жизни. Думать, что нравится, значит любить, также мешает нам принимать критику. Когда один говорит другому, что ему не нравится, как тот поступает, думает, разговаривает, одевается и тому подобное, этим он вовсе не заявляет, что не любит его. Просто он говорит, что человек ему не нравится в конкретный момент. Только представьте себе, насколько важно признать, что абсолютно невозможно постоянно нравиться всем близким. У того, кто изо всех сил к этому стремится, недостаточно любви к самому себе, а значит, он будет сомневаться, что его могут любить по-настоящему. Теперь, Анна, ты готова в моем присутствии поговорить с Марио о проблеме, которую упоминала на прошлой неделе. У тебя получилось сделать так, как я тебе советовала. Она снова заливается краской, заламывает руки, смотрит на меня, потом на Марио, который недоумевает, что происходит. Она горестно вздыхает и говорит мне. Надо взять быка за рога и во всем признаться. Я так рада, что Марио согласился прийти сегодня. Этим надо воспользоваться. Отвечу тебе, Лиз. По твоему совету я встречалась с мамой. Она так удивилась моим вопросом и ответила, что предпочитает не говорить на такие темы и видеть в жизни только хорошее. Когда я уходила, она сказала, что все-таки подумает о моих вопросах, раз это может помочь в моем начинании. Похоже, она считает, что терапевтические сеансы нужны только людям с серьезными проблемами. Она удивилась, когда я рассказала ей об этом курсе. Тем не менее, когда я делилась с ней тем, о чем мы с тобой говорили, она внимательно меня выслушала. Думаю, она уже немного открылась. В следующий раз нам будет проще общаться. «Еще ты мне советовала поговорить с Марио, но я не смогла рассказать ему о том, в чем призналась тебе. Мне легче это сделать в твоем присутствии. Это придает мне смелости». Она поворачивается к Марио, глубоко вздыхает и признается в своем страхе, что у него есть и другая, что он ее больше не любит и бросит ее. Она так быстро говорит, что ему приходится переспрашивать. Потому как она говорит, видно, что она много раз проговаривала это мысленно, чтобы решиться все рассказать мужу. Именно поэтому она так тараторит, «А что же отвечает Марио?» «Ты что, заболела? Как ты могла бы мне такое подумать? Я так устаю, что меньше всего думаю о том, как бы тебя изменить. Ты не знаешь, что я тебя люблю? Ну ты даешь. Уж и не знаю, что делать. Просто меня кое-что беспокоит. Надеюсь, хоть это не рак. Я так боюсь идти к врачам, как только представлю, что они могут мне сказать». Теперь он продолжает, глядя только на меня. «Просто невероятно, насколько у вас, женщин развита фантазия. Зачем вы делаете себе так больно?» «Как давно ты, Анна, подозреваешь, что я тебе изменяю?» Я даю им поговорить несколько минут, а затем слышу, как Анна признается Марио, что у нее есть большая тайна, которую она больше не в силах скрывать.